сказала ему мадам Пескина. «Ты еще смеешься? У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову. Пойди, имей беседу с твоей дочерью». Пескин молчал и все скалил зубы. «Бонабак!» – начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу Панама и закричала. Соседи сбежались на ее крик. «Он не живой!» – сказала им мадам Пескина.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 и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миши Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фраиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками.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 Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине. «Ты чепуха!» — сказал внуку Фраим, глядя на него единственным глазом.